Восьмое. Лицо, выскочившее на экран монитора, после нажатия какой-то клавиши, напугало Арину. Журналистка узнала это лицо. Даже в ушах немного зазвенело. В прошлый раз она видела его на плакате, поднятом над беснующейся белой толпой. — Это Эдуард Вагнер, — пояснил доктор. — Я, полагаю, один из основоположников. Доктор воздел руки к потолку. Бог в теле старого человека. Белые, да неприличия однообразны. Прототипы подобного Бога распространены в большинстве белых течений. Иногда это просто основатель культа, живой человек. Иногда за основу берется оболочка какого-нибудь святого и набивается сентенциями, мерзкими отрубями бессмысленности. Доктор переключил опять что-то, и на экране, рядом с портретом предтечи, появился текст. Эдуард Фридрих Вагнер, известный немецкий психиатр. Родился в 1897 году. Подкидыш. Воспитывался в семье католического священника. В 1915 году окончил гимназию. Тогда же поступил в университет. С 1932 по 1939 год имел собственную практику в Берлине. В те же годы выходят его основные работы – «Механика человеческого мышления» и «Разум как чужой инструмент». С 1940 по 1944 год Эдуард Вагнер проводит ряд бесчеловечных экспериментов над людьми в фашистских концлагерях на территории Польши. Цель экспериментов – возможные новые способы подчинения человека. В 1945 году, после освобождения Польши советскими войсками, след Эдуарда Вагнера теряется. Международным трибуналом в Нюрнберге он заочно приговорен к пожизненному заключению по крайней мере первые следы белого братства связаны именно с этим господином сказал доктор, убирая текст и одну за другой вызывая на экран различные фотографии немецкого психиатра. Вот, посмотрите. Типичный ариец, желающий продать душу дьяволу. Посмотрите, какой взгляд. Он почти жаждет подмахнуть кровью веселый договор. Почти что Фауст Готт. Правда, похоже? «По крайней мере, я его таким себе представляю». «Фауст?» — искренне удивилась журналистка. «Ну, конечно, помните». И доктор, не отрываясь от монитора, процитировал с выражением, разбивая голосом реплики. «Зачем ты горячишься? Не дури! Листка довольна? Вот он, наготове!» Изволь тут расписаться каплей крови. Вот вздор. Но будь по-твоему, бери какие-то ходульные условия. Кровь, надо полагать, особый сок. Изволь тут расписаться каплей крови, — повторила Арина. И, всмотревшись в светящийся экран, прибавила тихонечко. Нет, не похож. Совсем не похож. Не Фауст, гестаповец какой-то. Эдуард Вагнер был сфотографирован в белом медицинском халате в полный рост. На груди, рядом со стетоскопом, блестящая маленькая свастика. Губы алые, глаза зеленые, пеги и волосы в беспорядке, на лице золотые круглые очки. Как вы вышли на эту тему? Материалы по холокасту. Меня поразили письма евреев, отправленные родственникам за день до того, как их загоняли в печи Освенцима. Это были радостные, живые письма. Сотни тысяч писем. Знаете, Арина Михайловна, как выглядят письма из армии, которые редактирует замполит, или из тюрьмы? Вымученные, отшлифованные страхом и цензурой. Эти письма были совсем другими. Они просто подкупают своей искренностью, подлинным чувством радости. И заметьте, письма эти были отправлены уже в конце 44 -го года. Весь мир уже знал о зверствах нацизма. Скрывать немцам было уже нечего. С точки зрения логики совершенно бессмысленная политическая игра проанализировав лексику я обнаружил в ней сходство с лексикой некоторых белых сект ознакомившись с положением евреев в лагерях смерти после некоторой паузы продолжал доктор я действительно нашел прямые аналогии с современными сектантами та же белая одежда та же семья ограниченный сон строго лимитированное питание и в конечном счете тот же Огонь. Их же сжигали. Но не заживо ведь? Заживо они вообще не сжигают, вздохнул доктор. Методика иная. Вспомните хотя бы последнее самосожжение во французских Альпах. Все погибшие были сначала застрелены, а потом уже сожжены. В случае с сектой Народный храм людей сначала отравили лимонадом, Потом сожгли. Адептов ветви Давидовой удушили целлофановыми пакетами. Правда? Очень много общего.